Глава 10. Нашелся. Вечером того же дня в гошенном мобильном разразился Игнат. Здорово. Георгий Арнольдович с трудом узнал голос. Едва различимый баритон загустел до низких басовых с хрипами, как у Луи Армстронга. Это могло означать лишь одно: пил сутками. Ты куда пропал, скотина? Даша звонила, мы в розыск на тебя хотели подавать. Я уже вылетать собрался. Гошка! срочно, мне плохо. Колесов услышал протяжное, внутренное мычание подыхающего быка. Рассол у огуречного попей сволочь! и тебе станет хорошо. Гоша, я тебя очень прошу. Я тебя как друга в первый раз в жизни так прошу. Бросить все и немедленно ко мне приехать. Мне очень плохо, и это не то, что ты думаешь. Совсем не в этом дело. Тут Колесов почувствовал неладное. Так, Игнат действительно еще никогда не просил. И такой интонацией Колесов что-то не припоминал за все годы. А уж запой и загулы бывали ого-го. Поселилось мрачное предположение: Пошел к врачу, нашли что-нибудь смертельное. Отбросил. Игнат сам к врачу нереально. И все же. Ты что, заболел? Гошка, прилетай немедля. Простонал Игнат, и трубка дала отбуй. Георгий Арнольдович задал себе простой вопрос. Даже если до чертиков допился или элеблаш какая-то чудовищная, могу я просто взять и не приехать? И кто вообще у меня есть на свете по большому счету, кроме этого жирного алкаша-трубадура? Следующим утром он уже менял билет в аэропорту, предвидя грандиозный скандал и материальные претензии заказчика, мечтавшего возвести в ранг великомученика этого шкуро, палача и солдафона Всем вечера Гоша прямо с дорожной сумкой, не заходя к себе, поднялся до третьего этажа и позвонил многолетним кодом: два длинных, короткий. Открыл Игнат. На нем был лучший из двух его застиранных махровых халатов. Лохмы густых, посидевших волос топорщились, как у безумных ученых или маньяков в старых кинолентах. Пунцовая рожа ощетинилась недельными колючками, глаза сияли Бессмысленная улыбка безумца не оставляла сомнений, что Гоша трагически опоздал. Этому человеку не может быть плохо. Он по телефону соврал. Перед Георгием Арнольдовичем предстал классический обитатель палаты номер шесть. Гоша мгновенно понял, что надо вызывать. Тут Игнат сделал несколько шагов за порог, сгреб колесо в объятия и втащил в прихожую, обдав удушливой смесью ароматов с преобладанием сивушно-чесночного. -чесно Ногой ловко выбил у него сумку из руки, ногой же захлопнул входную дверь и втянул в большую комнату, не разжимая медвежьей хвап. Пхнул в кресло у рабочего стола, где экран компьютера высвечивал до боли знакомые мельтешащие таблицы котировок. И снова овеяв снокшибательным дыханием желудочно-кишечных бездн кошмарным шепотом изрек. "Мистика, Гоша, мистика, статуя живая, понял?" Аполлон этот живой. Он волны испускает, понял? Мы миллионеры, понял? И перейдя на заговорщицкий. И тогда я его достану, гада. Усёк. Георгий Арнольдович тотчас понял всё, кроме одного. Как немедленно добраться до телефона и позвонить не при Игнатье. Всяко бывало, но с белой горячки дело иметь до села не приходилось. В любом случае нервировать не стоит. Он осторожно скосил глаза чуть в сторону от компьютера, где стояла у края стола бронзовая хрень. Прикинул, что, висистая, если Игнат станет буйствовать и врежет ею по башке, Гоша, в отличие от друга, помощь уже не потребуется. Он попробовал взять себя в руки и артикулировал нечто, должное, как ему казалось, успокоить больного, купировать приступ. Хорошо, Игнашенька, волны так волны, Давай отпразднуем, выпьем помаленькой, обсудим. Игнат замер. Улыбка растворилась в складках лица, выражение глаз поменялось на подозрительно серьезное. Он уставился на Гошу, изучающий, словно впервые его лицезрел. — Ты что, решил, что у меня чердак съехал? Решил, что по пьяни вызвал? Боже упаси, Игнат, попытавшись выдать возмущение, пролепетал Гоша. Я просто волновался, примчался, ты же просил. Я думал тебя что-то с сердцем. Тут Игнат широко, концертно распахнул руки, улыбнулся вовсю шире обрюзгшей пунцовой физиономии и с чудовищным хрипом надрывно возвопил. "Сердце в груди бьется, как птица". Это была отчаянная, смелая интерпретация хита Любови Орловой из «Веселых ребят". Хорошо, что великая артистка не могла услышать ее в могиле. Зато услышал Гоша и обомлел. Перед ним был действительно полубезумный, но достаточно трезвый и совершенно счастливый друг. Игнат плюхнулся в соседнее кресло, исправил лицо и разительно посерьезнев, изрек. "Георгий, этот бронзовый малый подсказывает ходы, то есть не ходы, конечно, а ставки. Вот гляди, будь я проклят". Он притянул голову Гоши поближе к экрану дисплея, Резинонно глянул на Аполлона, мирно и индифферентно взирающего, как нетрудно догадаться, в одну точку, куда-то чуть мимо Игнатовой головы. Почти не глядя на игровое поле биржи, Абалонский сделал несколько щелчков мышкой. Затем с непривычной для Гоши легкостью и скоростью набрал в окошках количество приобретаемых акций нефтяного гиганта и цену, за которую намерен их прикупить: 250 акций по 168 рублей каждая. Жуткие картины и ещё не остывшие эмоции всплыли в гущеной исторической памяти. И он рефлекторно протянул руку, чтобы схватить мышку и щелкнуть отмену, но получил по этой самой руке хлесткой больно. Пришлось отдернуть. "Жди", таинственным шепотом произнес Игнат, и оба уставились на дисплей, ожидая диаметрально противоположных последствий.